Артем Велкарт. В двухтысячном будет 30 и Ветви рябины были усыпаны огненно-оранжевыми г р о з д я м и До октября они так и будут украшать чахлый двор. И лишь потом, с первыми заморозками, налетят невесть откуда стаи бойких птичек с хохолками на вертлявых головках. И в одночасье с к л е ю т множество так и не родившихся новых рябин. Эллу всегда хотелось узнать, как же называются эти проворные пернатые. Но орнитологов среди ее знакомых не водилось, а тратить время на листание толстых запыленных справочников в библиотеке не хотелось. Так и остались юркие пугливые птички для э л у безымянными. Впрочем, в этом году они прилетят еще не скоро. Середина августа. Теплынь. Искрится, разбиваясь о лужу, солнечный луч. Жмурится от удовольствия соседский кот у трубы водостока. Кот серый, в черных полосах, из окна виден, как на ладони. Эллу быстро оглянулась, не заметит ли мама. Села на широкий подоконник, торопливо перекинула ноги наружу. Сказала коту, кис-кис-кис. Он не отреагировал. Хотя, конечно, прекрасно слышал. От окна второго этажа до зверя было совсем недалеко. Эллу не обиделась. Она посидела, качая ногой и прислушиваясь. Из-за сараев в дальнем конце двора слышались гитарные переборы. Иногда оттуда же долетали взрывы хохота. А еще над крышами сараев взвивался синий, едва заметный дымок. «Опять Мишка курит», — поняла э л у «Вот достанется ему от старуха, если заметит». Со старухами у Мишки Голесова была давняя затяжная война. Сперва из-за побитых стекол, Двор маленький, и футбольных баталиях глупый мяч порой летел в сторону форточек вместо ворот. Как назло, форточки почти всегда принадлежали кому-нибудь из старух. Но Мишка, как главное заводила, был под подозрением, нееволе нога запулила спортивный снаряд в сторону безвинных стекол. Теперь-то Мишке 16, и противостояние между ним и старухами вышло на новый уровень. Вчера Эллу сама слышала, как баба Маша орала за сараями. «А, каянный олух, ты что, сараи поджечь хочешь? Опять курил а х л а м о н Когда уж тебя в армию-то, наконец, заберут, дубина стаиросовая? Там тебе быстро мозги на место п о с т а в и т Эллу сильно сомневалась, что Мишка кому-то даст справлять себе мозги. И все же отчасти с была солидарна с бабой Машей. Курить это совсем не дело. Позади послышали с ь шаги. Эллу пантера развернулась. Уперлась расставленными руками в деревянную раму. В таком положении ее и застала мама. «Опять на окне сидела?» Подозрительно спросила она. «Я и сейчас сижу», — удивилась Эллу. «Не увиливай. Ты прекрасно знаешь, о чем я. Сколько раз я говорила, чтобы ты ноги наружу не свишивала. н у мама, не будем спорить, ты все прекрасно понимаешь, э л у А сейчас сходи, пожалуйста, в магазин. Папа с работы вернется, а в доме ни куска хлеба». Когда Эллу вышла из подъезда, за сараями уже разгорался скандал. Гитарный звон стих, и вместо него оттуда слышался разъярённый голос бабы Маши. Эллу мысленно пожелала старой женщине успеха в борьбе с курением и зашагала в ближайший п р о д м а к Там, конечно, толпилась очередь. Давали колбасу и сахар. Потрясая блеклыми прямоугольничками талонов, переругивались у прилавка женщины. Стоял обычный для магазина возмущённый гул. Иногда, как рыба из с т о я ч е й воды, из него выскакивали отдельные реплики. Эллу заняла очередь, сжимая вас по т е ш е й ладони скомканную с е т ь ч а т о ю авоську. Приготовилась к томительному ожиданию. Ждать не пришлось. Почти сразу к ней подошла женщина. Стрепанные волосы падали на лоб, и женщина резким нервным движением отдувала их, выпить в губу. — Девушка, — сказала она, — вы очень торопитесь? — Нет, — настороженно отозвалась Эллу. Сейчас наверняка попросят пропустить не очереди. Скажет, что ребёнок дома один. Или ещё что-нибудь в этом роде. Такие женщины с оставленными без присмотра детьми встречались почти в любой очереди. «Девушка, вы понимаете, у меня дома сын один», оправдывая ожидания, заговорила женщина. «А я на работе ключ оставила, и теперь не могу попасть домой». «Хотите, чтобы я вас вперёд пропустила?» «Да, пожалуйста, мне не жалко». «Только что вам это даст?» «Впереди вон еще сколько народу!» «Ну что вы! Я совсем не об этом!» «Видите ли, вы такая маленькая!» Женщина чуть виновато улыбнулась. «А у меня довольно широкая форточка!» Женщину звали Надеждой. Обитала она неподалеку от магазина в кирпичной пятиэтажке. Дошли быстро. «Вон мое окно!» — сказала Надежда. «Совсем невысоко!» Элла посмотрела, согласно кивнула. «И осторожно сказала!» «Надя, а зачем мне лезть? У вас же сын дома, пусть он откроет». «Запасной ключ на адресолях, в коробочке. Нужно по стремянке залезать». «Ну и что?» — непонимающе спросила Эллу. «Сколько лет вашему мальчику?» у 10 н е у ж е л и десятилетний пацан не сможет достать коробочку?» «Он бы смог», — вздохнув, сказала Надежда. «Но Антошка не видит. Он слепой. Извините». и х о сказала Эйлу. — Ну что вы? Надежда улыбнулась. — Он бы, наверное, и так смог, но, понимаете, я боюсь. Вдруг упадет. Или с этих антресурей на него свалится что-нибудь. Там такой беспорядок. Добраться до оконного проема оказалось просто. От подъезда тянулся вдоль стены выступ. Шириной, как раз чтобы распластавшись, раскинув руки, добраться до нужного окна. Точь в точь хватило роста — чтобы, ухватившись за края деревянной обшарпанной рамы, подтянуться и я щ е л ь ц ы нырнуть прямоугольный лаз ф о р т о ч к и В квартире было хорошо, прохладно и тихо. Лишь где-то за стеной неразборчиво п и л и к а л радиоприемник. Эллу осмотрелась. Она находилась в комнате, которую многие отчего-то предпочитают именовать залом. Члены любой императорской фамилии пришли бы в негодование, предложи им такую залу. Полы устилали ковры с неразборчивым орнаментом на псевдо-восточный манер. Они приглушали звуки. И, видимо, поэтому Эллу, рассматривавшая хрусталь за стеклом портского шкафа-стенки, не расслышала шагов. Когда она повернулась, в дверном проеме стоял, опираясь плечом о косяк, мальчик. И смотрел на нее, на Эллу. То есть, казалось, что смотрел. «Привет», — весело сказала она, — «Антошка». «Здравствуйте». отозвался сын Надежды. Голос его прозвучал неуверенно. «Еще бы! Один в пустой квартире. И вдруг невесть откуда, в комнате появляется человек. Кто знает, какие у него намерения, у этого незваного гостя. Тем более, в газетах постоянно пишут разные страсти про воров и грабителей. Раньше не писали, а теперь будто плотину прорвало. В каждом номере вечерки. Впрочем, Антошка ведь не может читать вечерку. — сообразил Эллу. — Меня твоя мама прислала, — объяснила э л у Она ключи на работе забыла. Не бойся. Она подошла к мальчику, взяла его за руку. Повторила. — Не бойся. Мама внизу. Мы сейчас к окну подойдем, и ты с ней поговоришь. Мальчик кивнул и шагнул навстречу. — Меня э л у зовут. — Эллу? — переспросил Антон. — Да, такое вот имя. Оно не русское. — Красивое. «Неуверенно», — сказал мальчик. э л л рассмеялась. Они подошли к окну. з а к р а ш е н н ы е щ е к о л д ы конечно, з а к л и н и л о Пришлось Эллу вставать на подоконник и переговариваться с Надеждой через форточку. Антон слушал, чуть наклонив голову. Он заметно успокоился, лицо разгладилось, исчезла крошечная складка на переносе. Наконец он улыбнулся и сказал, «Пойдемте, я покажу, где стремянка». Эллу спрыгнула с подоконника. Антон повел ее за собой. Он отлично ориентировался в квартире. Когда-то еще в детстве Эллу, зажмурив глаза, пыталась пройти из кухни в спальню родителей. Ей приходилось растопырив руки хвататься за стены, и даже так она умудрилась ушибить коленку в ш а ф а н ь е р Антошка же шел легко, даже быстро. Приглядевшись, э л л заметила, что в ладони мальчишка держит чуть на вылет, а иногда делает ими чуть заметное движение вперед. словно подстраховывая себя. Забравшись по стремянке, Эллу быстро нашла среди груды старых корзинок, спущенных велосипедных камер и ветких скатанных трубой половиков квадратную коробочку из стесненной кожи. Быстро спустилась, сказала Антону. Ну вот и все. Сейчас ключи достанем и впустим твою маму. Она поместила коробочку на лакированный столик, откинула крышку. Антон пристроился рядом, слушав, наклонив голову. Элла уже заметила, что когда мальчик сосредоточен, голова его чуть наклоняется на бок. Выглядело это трогательно и грустно, э л у вздохнула. Вынимая поочередно пачку перевязанных п о ж е л т е ш и х конвертов, и н т е р н у ю брошь, новогодние открытки за 77-й и 7 5 годы, э л л добралась до дна. Ключей не было. Она п е р е в р а ш и л а бумаги. Какая-то замусольная квитанция выскользнула из общей кучи и осенним листом спланировала на пол, улеглась возле о б о т а в к л е т ч а т ы е м а т е р ч а т ы е тапочки с т у п н и Антона. «Ключей-то нет», — н е д о у м е н а сказала Эллу. «Перепутала что-то твоя мама». Она вернулась к окну. Рассказала Надежде о результатах поисков. Спросила, не посмотреть ли в другом месте. «Не надо», — устала вздыхая, сказала н а д е ж д а р а з уж там не нашлось, значит, их нигде нет. Должно быть, муж забрал». «Что же делать?» «Даже и не знаю. Наверное, надо ЖЭК а д т и слесаря в з ы в а т ь Или нет. Может быть, я на работу съезжу. Попрошу вахтёра позвонить Нине Николаевне домой». «Неудобно, конечно. А что делать? Нина Николаевна придёт. У неё ключи есть это дело». «Я быстро. Вы подождите». «Подождите, ладно?» «Подожду», — ответила Эллу. «А что ей оставалось?» Надежда ушла. Эллу в очередной раз соскочила с подоконника. а Посмотрела на наручные часики. Пол восьмого. Останется папа без хлеба. И на слесаря Надежда напрасно рассчитывала. В такое время ж е к и уже никого нет. Слышал? Ага. Антошка кивнул. Ну ничего, не волнуйся, мама быстро придет. Я не волнуюсь. Только быстро она не придет. Ей 3 3 долго ждать. А потом ехать почти до конечной. н у все равно, не так уж и долго. Успокоила Эйлу. И замолчала, не зная, что сказать еще. Антошка ждал и смотрел на нее. «Не смотрит он», — поправила себе Эллу. «Не может он этого». И все равно не могла отделаться от ощущения, что маленький хозяин квартиры рассматривает ее. Глаза у него были темно-коричневые, ясные, с искорками в глубине зрачков. И лишь редкие подергивания глазного яблока из стороны в сторону выдавали слепоту. Но это если присматриваться. «У тебя есть своя комната?» Нашлась наконец Эллу. «Есть!» – охотно подтвердил Антошка. «Пойдемте». Когда они проходили коридором, и здесь пол был застелен ковром на сей раз о д н о т о н о м темно-синим, Антошка предложил. «Если хотите, можете надеть тапочки, а не в прихожей». «Нет!» – отказал Селу. «Я так, если можно. У меня обувь чистая». Комнатка у Антошки оказалась небольшая, но симпатичная. Неизменный ковер поверх паркетного пола. «Здесь он, ковер». Был из оранжевого ворса, с краплениями из белых и красных овалов. Красиво, конечно, но мальчик-то красоты этой видеть не мог. Письменный стол коричневого дерева, новая спидола на аккуратной подставке. Рядом, на другой подставке, коллекция игрушечных автомобильчиков. Эллу подошла, взяла в руки крохотную милицейскую «Волгу». Осторожно п о т р о г л а синий маячок на крыше. «Нравится?» – спросил Антошка. «Он что, по звуку понимает, чем она занята?» «Да, очень. У меня брат тоже такие коллекционировал. Только в о л г и милицейского у него не было. А теперь уже не собирает?» «Он в армии сейчас», – вздохнула э л у Они посидели на диванчике, рассматривали другие автомобильчики. Послушали спидолу. Когда диктор сообщил, что московское время 20 часов 30 минут, Эллу заволновалась. «Во-первых, ее дома потеряют. Во-вторых, неужели Надежда действительно работает так далеко?» «У вас есть телефон?» – спросила Эллу. «Конечно», – отозвался Антон. И тотчас, словно в подтверждение его слов, из коридора раздался х р и п л о в а т ы й треск звонка. Антон встал, четко повернулся в сторону двери, ушел в направление звонка. Через минуту раздался его голос. «Это вас!» «Меня?» – п о р а з и л а Эллу. В трубке она услышала взволнованный голос Надежды. «Ничего у нее не получилось. в а к т е р номера Нина Николаевна не знает». Слесаря в Жеке нет и вообще никого нет. Все разошлись по домам. м э л о просительно сказала Надежда. «У меня к вам огромная просьба». «Откуда т о имя мое узнала? Я же и не представлялась», – поразилась девушка. «Ах, ну да, Антон наверняка сказал сейчас». с э л о повторила Надежда. «Да». «Я п о могла п о д р у г е переночевать, а завтра на работе ключи заберу и приеду. и отпрошусь, меня отпустят. Но вот Антошка... Словом... У меня к вам огромная просьба. Останьтесь у нас ночевать. Боюсь я его без присмотра бросать. Ну и не на лестнице же мне спать. Я бы, наверное, могла. Растерянно ответил Эйлу. Но мои родители, они же волноваться будут. Вы скажите адрес. Я к ним зайду и все объясню. Пожалуйста, Эйлу. Ну, зачем же ходить? Смиряясь, сказал Эйлу. Я им позвоню. Нет-нет, вы все же скажите адрес. Я обязательно им должна объяснить. Вот так. Повесив трубку, обратилась э л у к Антону. Придется тебе меня на эту ночь приютить. Ага, солидно отозвался тот. Я приютю. Ну, то есть п р и ю т у Они поиграли в города. Антон знал много разных городов. А Эллу уже через пять минут стал запинаться на букве А. Антон, улыбаясь, подсказывал. Потом снова включили спидолу. Послушали концерт по заявкам радиослушателей. Последние передали песню «Ты да я, да мы с тобой» для обитателей башни. Что за башня и где она находится, диктор не уточнила. После концерта начались разговоры о перестройке. Антошка поскучнел. «Выключим?» – предложил а Эллу. «Давай!» – охотно согласился мальчик. «То есть давайте!» «Да называй ты меня на «ты». Чего там?» – сказала Эллу. «Ладно, буду на «ты».» – серьезно отозвался Антон. «Будешь чай пить?» «Конечно!» «Тогда пошли на кухню?» «Пошли!» Засмеявшись, сказала Элло. «Ты хороший хозяин. К тебе приятно в гости забрести». «А ты еще придешь, да?» Элло потрепала его по вихрам. Сказала. «Ну, если пригласишь, приглашаю». Быстро отозвался Антон. Нашел ей ладонь и потянул за собой на кухню. Там он ловко наполнил чайник водой. Сам зажег газ, решительно отказавшись от помощи. Достал из шкафчика чашки. «Ловко ты управляешься», — сказал а э л у «Привык. Я тут все знаю. Только с папой иногда приходится ругаться. Он все время вещи не на свои места ставит. А где он, твой папа?» Антон ответил почти сразу, но э л у все же уловила запинку. «Уехал». Больше она спрашивать не стала. Они пели чай с печеньем. Болтали о разных интересных вещах. О фильме «Секретный фарватер», который недавно показывали по телевизору, Видеть его Антошка, конечно, не мог, но слушал внимательно. Некоторые фрагменты он запомнил даже лучше, чем Эллу. О собаках, о хороших песнях. За окном уже распахивался синий вечер. Накрывал город. Засветились окна в доме напротив. Зажглись светлячки фонарей. Было тихо и хорошо. Уютно. Антон, смеясь, рассказывал, как он много раз разбивал колени о паркет, прежде чем родители догадались настелить везде ковры. В его пересказе это действительно звучало смешно, но Элла понимала, скольких с л ё з стоили ему эти падения. Он как раз показывал в лицах сценку одного особо неудачного приземления, размахивал руками, изображая испуг мамы, когда в кухне погас свет. И вообще всюду погас. Мигнули и пропали фонари за окном. Почернели окна в домах. Антошка продолжал п а н т о м и м у Он ничего не заметил. Для него тьма была постоянным спутником. Но теперь его веселый голос звучал как-то странно, неуместно, навмиг потерявший уютность кухни. «Что это?» – не с д е р ж а л а с е л л г д е «Нет света. Повсюду». «Я не знаю», – сказал Антон. «Наверное, авария на подстанции», – пытаясь исправить свою ошибку, бодро предположил Эллу. «Я не знаю», – растерянно повторил Антон. Подошел к Эллу, неуверенно протянул руку. Словно и он в темноте потерял способность ориентироваться. Ткнулся пальцами в щеку Эйлу. Она непроизвольно отвела голову. Спохватилась, поймала ладонь мальчика, сжала ее. «Да, ерунда», — сказала Эйлу. «Сейчас все починят». «У тебя дыхание изменилось», — полушепотом сказал Антон. «Ты боишься темноты, да?» «Ну, немножко. Тебе это непонятно, наверное». «Ну, почему же?» «Как раз наоборот», — очень по-взрослому, с какой-то привычной горестью сказал Антон. «Извини меня, я глупости говорю». «Нет, не глупости. Ты хорошая». Он, кажется, улыбнулся. «Допивай чай». Они вернулись в комнату. Решили, что пора укладываться спать. «Ты ложись в маминой комнате», — решил Антон. «Пойдем, я покажу». Он подсказал, г д найти постельное белье. Помог надеть на олочке. «Ну, спокойной ночи?» – вопросительно сказала э л л о д а спокойной ночи. Тебе не нужно помогать?» «Нет». Он, кажется, удивился. «Зачем?» И у ш ё л в темноту коридора. А э л л о разделась, нырнула под одеяло и неожиданно быстро уснула. Проснулась она от гула. Шел он отовсюду. Словно весь дом превратился в огромный музыкальный инструмент, способный издавать одну лишь протяжную, заунывную ноту. п о з в е к и в а л и стекла в окнах. Эллу села, сонно огляделась. «Что это? Который час?» Она подняла запястье глазам. В кромешной тьме стрелок на циферблате не разглядела. Сбросила ноги с кровати. Поднялась. Вытянув руки, двинулась вперед. И сразу же налетела на стену. «Иди на мой голос!» э л у вздрогнула. «Антошка? Он что, здесь? В комнате?» Подавила дурацкий порыв заорать. «Уйди, я не одета!» Во-первых, темнотища. А во-вторых, даже если бы и прожектора тут светили, Антошке-то все едино. Он нашел ее руку, потянул за собой. Так, в одних трусиках и майке, она потащилась за мальчишкой. Он привел ее на кухню. Здесь было светлее. Красноватые отблески лежали на стенах. Эллу снова взглянула на часы. Пол третьего. «Что это?» – спросил Антошка. «Я проснулся, и все гудит». «Не знаю». Она выглянула в окно. Ни одного огонька. Лишь в просветах между домами и деревьями наливалось цветом с п и л о в и ш н и небо. Багровые полосы на стенах кухни были от него, от этого странного неба, и они становились ярче. «Я не знаю, Антошка», – повторила Эллу. Перевела взгляд на мальчика. Он стоял перед ней босой, мешковатой пижаме. Она напрягла зрение, рассмотрела рисунок на пижамной ткани. Слоники с задранными в е р х о б о а м и Кажется, улыбающиеся, если допустить, что они это умеют. Улыбаться. «Где телефон? Я позвоню отцу». Антон провел ее к телефону. Она, наконец, поняла странность ситуации. Слепой мальчик был ее п о д ы р е м в этой большой темной квартире. Не она помогала ему находить дорогу, а он, лишенный зрения пацан. Элла подняла трубку. Молчащую трубку. Сигнала не было. Бряхнула и обратно на аппарат. «Не работает». Между тем гул изменил тональность. Стал вроде бы чуть тише, но в то же время настойчивей. Злее. Они снова переместились на кухню. С улицы слышались голоса. Эллу посмотрела наружу. Стекла дома напротив отражали ритмичные синее вспышки. «Мигалка». «Скорая». «Милиция». «Или пожар». «Оттого этот красный свет неба. Где-то сильный пожар. Возможно, на подстанции. Поэтому и электричество отключено». «Ну, конечно. Авария на электростанции». Так она и сказала Антону. «А гудит что?» Подумав, спросил он. «Может быть, сирены?» Предположил Эйлу. «А давай радио включим?» «Ах, оно же не заработает. У меня батарейки есть». Он сразу же повлек ее за собой в комнату. Выдернул ящик из приставленной к письменному столу тумбы. Зашарил там. «Вот!» Они установили спидол ь источники питания. Антон щелкнул выключателем. Шипение. Хрипы. «Поищи другую станцию», — попросил а Эйлу. Мальчик крутанул верньер. Опять треск и шипение. И снова. Обрывок какой-то музыки, тут же заглушенный плывущим скрипом. Треск. Неразборчивое «бу-бу-бу-бу-бу» шипение. И вот. Не покидать домов. Закрыть все окна. Сохранять спокойствие. Пауза. Военнослужащим запаса прибыть на пункты сбора. С собой иметь паспорт и военный билет. Пауза. Медицинским работникам безотлагательно прибыть на место работы. Пауза. Всем остальным не покидать домов. Закрыть все окна. Сохранять спокойствие. Голос иногда затихал, заглушался шорохами и потрескиванием. И вновь пробивалось сквозь помехи. Паспорт и военный билет. Медицинским работникам безотлагательно. «Ясно», — сказала э л о ч т о ясно?» «Да, Антон, ты прав. Ничего не ясно. Покрути. Может быть, еще к а к н и б у д ь станция найдется?» «А ты что, в обуви спала?» — неожиданно спросил мальчик. «А почему ты так решил?» — смутилась Эллу. «Когда ты проснулась, сразу же встала. Не обувалась. А ты же не босиком. Я по звуку слышу». Тебе показалось. Я быстро обулась. Антошка с сомнением покачал головой, но ничего не сказал. Других станций он не нашел. Вернулся к той же, где призывали сохранять спокойствие, оставаться дома и немедленно прибыть. Потом он заметил. А то же самое и на улице говорят. Элла метнулась к окну, раздернула шторы. Усиленный мощными динамиками голос разносился над пустыми, освещенными красными отблесками улицами. Он приближался, этот голос. Окно Антошкиной комнаты выходило не во двор. э л а увидела медленно движущийся по мостовой чёрный автомобиль с рупором на высоком кузове. Фары у грузовика не горели, и лишь едва приметно мерцали темноте лампочки габаритных огней. Голос из громкоговорителя неустанно твердил. «Безотлагательно прибыть на место работы. Всем остальным не п о к и д а й с За грузовиком шла м е л ь ц е й с к а я машина с включённым маячком. «Гол затих», — сказал Антошка. Эллу обернулась к нему. Прислушалась. «Да». Кроме сдвоенного от грузовика и спидола голоса, других звуков не было. «Спать не хочется. Может быть, чаю попьем, Антошка?» «Пошли». Чаю им попить не удалось. г а з о в о е плита не работала. Не было газа. Эллу отвернула кран над раковиной. Вода пошла. «И на том спасибо. Конечно, она уже все понимала. Не маленькая». Недаром на уроках гражданской обороны и начальной военной подготовки в школе им стократно было рассказано о действиях в таких случаях. Оставаться дома и сохранять спокойствие. Да, она вспомнила картинки, иллюстрирующие последствия лучевого поражения. И поежилась, взглянула на Антошку. Интересно, он тоже понимает? И вот странно. Не о б р а т ь о своем она сейчас подумала. Не о родителях. Ей вдруг стало до невозможности жаль себя, и вот его, слепого пацана, с которым свел странный случай. «Иди сюда», — позвала она. Антошка подошел. э л л обняла его, притиснула к себе, потерла щеку и макушку. «Глупо в с ё Антон. Я вот все считала, сколько мне будет лет в 2000 году. Ровно 30. А теперь, наверное, и не увидим этого 2000 года». Интересно, как бы в с е там было. Она заплакала, ругала себя за это, пугает ведь пацана, но не могла остановиться. А сколько тебе сейчас? глухо спросил он. 19. А мне почти 11. Значит, тебе в двухтысячном было бы всего 21. То есть будет, конечно, двухтысячный. Это двадцатый век, да? спросил Антошка. Да. И люди на Марсе уже поселятся? Ну, наверняка. И еще много всякого интересного будет. Мы даже представить себе не можем сейчас. А что? Ну, не знаю. Ну, вот, наверное, каждый сможет по телевизору смотреть только те фильмы, какие захочет. Есть такая штука. Видеомагнитофон называется. Какую хочешь, кассету ставишь туда и смотришь. А потом перевернул кассету. И, пожалуйста, другой фильм. Господи, что я говорю? Ужаснулась л л у «Он же не видит, а я ему про фильмы». Она вытерла слезы. Встала, подошла к окну, не отпуская руки Антошки. Все небо над городом горело красным. Это было по-своему красиво. Но все-таки хорошо, что мальчик не видит. Иногда возможность не смотреть. Благо. «Иди оденься, Антошка». «Зачем? Иди, иди. Потом скажу». Мальчик покинул кухню. э л еще немного постояла, вглядываясь в пламенеющие небеса, и тоже пошла одеваться. «Через окно Антошки будет непросто выбираться», — подумала она. «Но «Ну, ничего, справимся». Они долго блуждали окраинными улицами, прячась от патрулей. Один раз все-таки пришлось убегать. Антошка держался молодцом, ни разу не спотыкнулся. Рассвет они встретили уже возле леспромхоза. Быстро пересекли шоссе, выждав паузу между проходящими танковыми колоннами. Двинулись лесной дорогой в сторону заброшенного аэродрома. Там лучше всего, решила э л у Мысленно она попросила прощения у родителей. «Вы ведь взрослые», — сказала она им. «Вы справитесь. в ы б е р е т е с ь сами». А пацана сейчас никто не вытащит, кроме меня. Даже его мама. Так не вовремя или вовремя, забывший ключи на работе. Он может рассчитывать лишь на меня. Пусть я и глупая беспомощная девочка. Но никто не сможет сделать того, что умею я. «Мы в ы к р а п к а е м с я Спрячемся подальше от городов. Зароемся в землю, если надо. Будем ждать. Когда-нибудь небо снова станет голубым. Мы подождем. Мы дождемся». «Дождемся, Антошка», — весело сказала она. «Чего? Да какая разница?» Элла рассмеялась. «Главное — дождаться». Мальчик недоверчиво пожал плечом, но спорить не стал. Они вышли к аэродрому через два часа. Длинный ряд бетонных плит убегал вдаль, покачивалась проросшая сквозь речную трава. Глупые стрижи беззаботно носились над отцветшими одуванчиками. Элла установилась, села на бетон, усадила рядом с собой мальчишку. «В городе сейчас оставаться нельзя, Антошка», — сказала она ему. «Мы с тобой уберемся подальше, так надо». А мама... Эллу не ответила, на мгновение прижала пацана к себе. Распустила шнуровку на левом ботинке. Стянула его. Взяла Антошку за руки. «Возьми мой ботинок!» «Зачем?» «Возьми, возьми, не бойся!» «Так тебе будет понятнее!» Она направила его руки в нужную сторону. Он сжал рубчатую подошву. «Подними!» «Зачем?» «Поднимай!» Мальчик послушался. Потянул ботинок вверх. Растерянно поморщился. Потянул сильнее. Оторвал от бетона. «Понял?» Антошка отрицательно покачал головой. «Каждый по 8 килограммов. Каждый ботинок». «Зачем?» – полушепотом повторил Антон. «Я ведь легкая!» – смеясь сказала Эйлу. «Я очень легкая. Мы с тобой улетим отсюда. Далеко. Так далеко, где нас никакая война не найдет». «Так не бывает». «Бывает. Я единственный человек в мире, почти не имеющий собственного веса. Я легче воздуха, Антошка». Родители скрывали, не хотели для меня злой судьбы лабораторной крысы. "Я не верю", со слезами крикнул Антон. "Ты с ума сошла. п о й д е м обратно домой. Возьми с ь за меня. Держись крепко-крепко. Не отпускай". Они встали. Поверил он или нет, но обхватил е е за пояс, прижался. Эло босой ногой подцепила второй, уже расшнурованный ботинок. "Я л е г к а я сказала она уже себе. С натугой нажала на задник с т а ш е г о теперь н е н у ж н о ботинка. а л ё г к а я повторила она. «Очень легкая». Красное небо ринулось навстречу. Эллу. По-эстонски жизнь.